Вступительная статья о творческом пути Льва Семёновича Выгодского. В настоящем собрании сочинений впервые с достаточной полнотой представлены основные труды выдающегося советского психолога Льва Семёновича Выгодского. Годы жизни 1896-1934. Продуктивность Выгодского Бон исключительная велика. За неполных 10 лет деятельности в качестве профессионального психолога он написал около 180 работ. Из них издано 135 работ, ещё 45 произведений ждут публикации. Многие издания Выгодского стали библиографической редкостью. Необходимость нового издания трудов Выгодского отличает не только психологи, но и представители целого комплекса гуманитарных наук, философы, лингвисты и так далее. Для всех этих ученых его труды не история. Они обращаются к работам Выгодского и сегодня, более того, сегодня чаще, чем когда-либо. Его идеи так прочно вошли в обиход научной психологии, что упоминаются как общеизвестные, без ссылок на соответствующие работы или вовсе без упоминания имени Выгодского. до кого положение не только в советской, но и в мировой психологии. За последние годы ряд работ Выгодского переведён на английский, французский, немецкий, итальянский, японский и другие языки. И за рубежом он также выступает не как историческая фигура, но как живой современный исследователь. Можно констатировать, что научная судьба Выгодского сложилась счастливо и необычно для XX века, которому свойственны бурные темпы развития науки, когда многие идеи устаревают на другой день после того, как они были высказаны. Не составляет здесь, конечно, исключение психология. Едва ли в мировой психологии 20 века можно найти конкретное исследование, которое сохранило бы свою актуальность через 45-50 лет после того, как они были впервые опубликованы. Чтобы понять так называемый феномен Выгодского, исключительность его научной судьбы, необходимо в его творчестве выделить два аспекта. С одной стороны, есть конкретные факты, конкретные методики и гипотезы Выгодского и его сотрудников. Многие из этих методик и гипотез блестяще подтвердились и получили дальнейшее развитие в работах современных психологов. Методики, разработанные Выгодским, факты, найденные им, считаются классическими. они вошли как важнейшие составные части фундамент психологической науки. И здесь современная психология, подтвердив мысли Выгодского и опираясь на них, пошла вперёд в плане фактов, методик, гипотез и так далее. Но с другой стороны, в творчестве Выгодского есть ещё один важнейший аспект теоретико-методологический. Так, один из крупнейших психологов-теоретиков XX века, он поистине опередил своё время на десятилетия. Именно в теоретико-методологическом плане сегодняшней актуальности работы Выгодского. Поэтому о его концепциях не приходится говорить как о чём-то законченном. Его конкретные исследования были только первым этапом реализации его же теоретико-методологической программы.